Жить сколько хочется – выполнимая цель. Зачем я всю жизнь работаю ради продления старости на несколько лет? Многим кажется, что я жертвую жизнью ради фантастики. В 70-е годы прошлого столетия я бы тоже так думал. А еще сказал бы, что сперва стоит позаботиться о семье, сфокусировался бы на этом. Тогда шанс что-то поменять был совсем мал. А сейчас все изменилось. Статистика гласит, что только за последние 60 лет люди стали жить дольше на 20. Сейчас можно продлить жизнь не на один год или два, а на целых 20. Вдумайтесь, 20 лет. Что было с вами 20 лет назад? Где вы были? Сколько всего случилось за 20 лет? Быть может это вся ваша жизнь или большая часть ее сознательной составляющей? А вдруг вам дадут столько же? Сколько вы готовы за это заплатить? Взяли бы в кредит, отказавшись от ипотеки. 20 лет – среднее увеличение продолжительности жизни. Думаете, оно распределено по популяции? Нет. Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 в 2017 году. За последние 60 лет он заработал миллиарды, а потому продлил себе жизнь, имея доступ к лучшим врачам, медицине, терапиям, даже донорским органам. Я думаю, он выиграл лет 40. Аналогично происходит и с теми, кто ведет более здоровый образ жизни. Вероятно, эти люди оказались среди продливших жизнь лет на 20. Есть определенные действия, с помощью которых человек 60 лет назад мог выиграть 30 дополнительных. Но эти действия нужно выполнять ежедневно. Слышали ли вы про закон Мура? Сейчас, каждые 18-24 месяца, Удваивается производительность процессоров, и так происходит во множестве аспектов нашей жизни. Человечество и его возможности развиваются экспоненциально, ежегодно совершаются удивительные открытия. Это сложно заметить, но следует помнить, что 20 лет назад не было смартфонов, сайтов, социальных сетей, некоторых лекарств и многого другого. А ведь совсем недавно чат GPT и Мид Джорни открыли человечеству глаза на искусственный интеллект, который уже существует. Он изобретен давно, но именно эти два продукта коснулись пользователя понятным способом. Новое появляется каждый год. Сегодня по улицам ездят беспилотные автомобили, а компьютеры придумывают формулы новых лекарств, прогресс вокруг нас, но мы редко его замечаем. С экспоненциальным ростом прогресса и технологий можно допустить, что основная часть продленных 20 лет, за последние 60, пришлась на последние десятилетия. Получается, за следующие 60 лет мы точно сможем продлить жизнь еще на 20, как минимум. А ведь человечество даже не занимается этим в достаточном масштабе. Когда были открыты космические программы в СССР и США, была задача отправить человека в космос. На этой задаче сфокусировались хорошо организованные структуры с практически бесконечными бюджетами. В старении такого и близко нет, но мы уже имеем результаты. А что будет, когда этим займутся на более серьезном уровне? Они точно займутся, когда поймут, что этот космос есть, Земля круглая. Нужен лишь небольшой, но наглядный пример. Вот тогда государство займется старением. С каждым годом внимание к тематике растет все больше.